Глава 44. В годы охоты за убийцей SHS 66 мы всегда знали, где приблизительно будут похищены жертвы на отрезке протяжённостью несколько сотен миль по SHS 66, включая территории, прилегающие к его пересечениям с какими-либо магистралями. И ещё мы знали, когда приблизительно это произойдёт в период от начала июня и до конца августа. По идее можно было установить периметр и вести наблюдение за всей зоной в течение указанного времени, но на самом деле это абсурд. Сын Сэма нельзя было поймать даже в пределах территории намного меньшей. Примечание. Сын Сэма Ричард Дэвид Фолко, серийный убийца, родился 1 июня 1953 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Конец примечания. Вместо этого мы пытались акцентировать внимание на отдельных участках шоссе, через которые, по нашим подсчётам, убийца должен проезжать. Мы развешивали предупреждения не голосовать на всех тамошних остановках, включая придорожные зоны отдыха. Наш подопечный, как будто с удовольствием принял вызов. Историческое шоссе 66 было переделано в федеральный хайвей 40, хорошо асфальтированный и достаточно оживлённый, Мы думали, что преступником может быть дальнобойщик, катающийся по этому маршруту регулярно. Он водит или линейный 18-колесный трейлер из тех, что ходят через всю страну, или грузовик помельче, курсирующий между соседними городами. Мы проверили каждую компанию, чьи грузовики придерживаются этого пути, проверили каждого чертова дальнобойщика. Не нашли никого, кому можно было бы хоть что-то вменить в вину. Не один год я с истервенением ломала голову, размышляя о тех летних месяцах и о том, как поймать его, прежде чем он снова лишит кого-то жизни. Это длилось четыре года. А потом пришла Джессика, и мы начали учить ее делать то, чего больше не могла я. К тому времени Бакстера уже не было в живых, и Джессику тренировала я. Пока мы боролись с обычными правонарушениями от января до июня, в любое доступное время Зик работал с Джессикой, по персональной программе изобличения преступника и показывал ей все техники его усмирения. Как и где, например, надавить, чтобы сломать ключицу, всё в таком духе. К началу июня я решила, что Джессика готова к работе. Я очень хотела поймать этого выродка. Полдень 1 августа 2004 года. 79 миль к западу от Тукомкари, Нью-Мексико. Я сидел в одном из микроавтобусов, напичканных электронной аппаратурой слежения, с двумя агентами, которые знали, как ею пользоваться. Кондиционер работал, но всё равно в машине крепко пахло потом. Я помню этот запах с детства. Папа брал нас на рыбалку, за причал Хилсборо и пахло потом не столько от влаицкой влажности, сколько от ожидания мгновения, когда барракуда заглотит наживку. Именно этим мы и собирались заниматься в ту ночь: ждать, когда хищник схватит живца. которого мы ему подбросили, Джессику. Как и во Флориде, где в конце причала редко попадается что-то кроме рыбы ангела, у нас были слабые шансы на то, что именно она выйдет на маньяка. Но убийство продолжалось 4 года, и мы готовы были тратить человека часы и доллары, чтобы только не дать этому случиться ещё раз. На Джессике закрепили звуковую аппаратуру и датчик GPS. Она могла слышать нас через устройство, замаскированное под CD-плеер, с наушниками. Помню, как долго мы смеялись, когда джесс трясла головой в такт воображаемой музыки. Свой вэн мы припарковали в полумиле от шоссе, так что ни один проезжающий не смог бы его заметить и что-то заподозрить. Главное, находились достаточно близко, чтобы получать от нее устойчивый сигнал. Если ее подберет подозрительный субъект, мы были в полной готовности последовать за ней. а также вызвать на подмогу дорожный патруль. Помню ещё и другой запах в том веянье чипсов Doritos. Тони Винцетти, один из супертехников, выделенный нам в помощь на лето филиалом бюро Альбукерка, уминал пакет за пакетом. Джессика тоже их любила и взяла один из пакетиков с собой похрустеть, пока будет шагать вдоль шоссе. Вы, может, подумали, что мы одели её как кукольную проститутку: мини-юбка и топик с блёстками. Но это всё равно что повесить на неё табличку жертва. Джессика была миниатюрной, и мы придали ей вид беглянки, девчонки из колледжа, из тех, что иногда путешествуют вместе. В таком виде она не вызовет подозрений, как, например, проститутка, разгуливающая в этой глухомане. К тому же, под джинсами и футболкой с языком винтажной эмблемой Rolling Stones провода спрятать проще. В завершении маскировки на спине у неё болтался рюкзак с кое-какой одеждой, под которой и был GPS-датчик. Красным лаком для ногтей Джессика нарисовала на клапане рюкзака знак мира. Отличная идея. Маленький пистолет был пристёгнут к её лодыжке под расстёгнутыми джинсами. Особой нужды соблюдать сверхосторожность не было. Она же шла не на сходку у главы мафии. Если кто подберёт, её обыскивать не станет, а если и попытается, она сразу же обездвижит его и дождётся нас. Я вспомнила, как в тот вечер бесили меня эти даритыс. "А что обязательно так хрустеть?" поинтересовалась я. Тони захрустел ещё громче, если только это было возможно. Я повернулась к другому парню. Он был примерно тех же лет, что и Тони, но выглядел взрослее. Не припомню его имя, и что-то французское. Он всё время сидел, уткнувшись носом в роман в мягкой обложке "Эмиль Золя" заподня. Я помню название, потому что периодически нашептывала его. Мне нравилось, как это слово ощущалось на языке. Я спросил Ива, что оно означает, а он ответил, тяжело перевести. Я просто болтала, поэтому не стала просить его попытаться. Он родился в Монреале, собирался работать за рубежом. Я хорошо помню тот вечер и ту ночь. — А тебя это не бесит? — спросила я его о хрусте Тони. Ив повернулся... Обратив на меня слегка остекленевший взгляд, и я поняла, что он весь в книге и, скорее всего, продолжал думать на французском. Мм, промочал он. Проехали. Он вернулся в мир, который сможет оставить, когда понадобится. Ты хотя бы пососи их немножко, прежде чем грызть, Атоне. Размягчи их, чтобы не так кростили. Как ты опознаешь Джессику в таком грохоте? Я уловила в своих наушниках хруст, которым Джессика ответила на мои слова. Она ведь могла слышать нас так же, как и мы ее. — Эй, Тони! — сказала она с набитым чипсами ртом, после чего раздался звук глотания, так что последующие ее слова разобрать было легче. — Проведем эксперимент. Давай-ка проверим, сколько понадобится сосательных движений, чтобы размягчить одну из этих штуковин. Засекай время и... Вперёд тут последовало громкое причмокивание, ещё противнее, чем хруст чипсов. Даже Ив засмеялся. В ту ночь они все оказались против меня паганцы. И оба парня были влюблены в Джессику. У нас не было уверенности в том, что киллер орудовал только по ночам, поэтому мы дежурли со второй половины дня, когда становилось немного прохладнее, и появление голосующего на дороге выглядело более достоверным. Часы тянулись прерываясь мгновениями острой тревоги, когда что-то могло произойти, но не происходило.